Нигде не ранена, ничего не болит. Нет, нет, всё хорошо, отропела ответила я. Лайт серьёзно кивнул и глубоко вздохнул, однако глаза всё равно выдавали беспокойство. Прости, я не смог проконтролировать твою безопасность. Придётся пересмотреть защиту дворца. Дело не в защите, ответила я. Источник дрейфующий он забрал меня. Хотела сказать вместе с Эветой и графом, но всё ещё не могла произнести имя Тильд. Заклинание запрещало. Однако Влад Кольда будто понимал это, и внул и прижал меня к себе, поцеловав в макушку. Теперь всё хорошо. Ты в безопасности. Лайт произнесла я, решив прояснить один вопрос и упёрлась ладонями ему в грудь. Ты переживаешь за меня или за свою истинную, кравшую меня? Он ведь понял, да? Скажите, что он понял. Они мечатся между нами двумя. Скажите, что он едва увидит бессознательно и в это не бросится и обнимать и целовать как меня.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 на губах против воли расцвела улыбка, застенчивая, недоверчивая. Мужчина же медленно наклонился и прижав меня к себе, сорвал с моих губ немолётный поцелуй. Но этого оказалось мало. Я инстинктивно потянулась за вторым, только он уже был глубокий, тягучий, такой невероятно сладко желанный. Лайд словал нежно, но по моему телу разливался жар. И почему этот мужчина так на меня влияет? Стоп. Лайд заставлял меня нервничать всё это время, сходить с ума от ревности. переживать за своё будущее. И вообще, давно ли он понял? Я упёрлась руками в плечи его, снежностью отстраняясь. Давно ты разгадал загадку? Вновь спросила я, как когда-то в горах. Когда увидел его то в твоём облике? Ответил Лайт и провёл пальцем по моим губам, словно сожалея о прерванном поцелуе. Хотя с обликом я долго сомневался, долго время думал, что вы поменялись телами. Именно поэтому и боялся что-либо предпринимать. Ты имеешь право сердиться на меня.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 Ты принёс Ане изодранный букет, да ещё и отказался дарить драгоценности, напомнил Лайт с хитрой улыбкой, развятая мелчи. Я же изумлённо смотрела на Владыку огня. Он поднял руки вверх в жесте капитуляции, но попытался оправдаться. А драгоценности она сама отказалась. После изодранного букета я бы тоже отказалась, произнесла я, и Лайт притянув меня к себе, поцеловал в висок. Согласен слетать к алерским горпем и нарвать самый красивый букет. шипнул он. "Алерские гарпии? Это ещё кто такие? Там не опасно?" Судя по взгляду Джара, это были его не самые приятные воспоминания. Но я всё равно мягко отстранилась, давая понять, что Владыка Ильда ещё не полностью прощён. И вообще, я не в своём обличии. И да, мне мне надо к родителям. Интриги чужого мира, конечно, весело и прекрасно, но как же дом, учёба, последний курс, друзья и родные? Готова ли я вот так всё оставить?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 «Что ж, решаем проблемы по мере их поступления», — продолжил Ордаан. «Предлагаю запечатать в южный источник и возвращаться». «Не получится», — произнесла я. «Как я поняла со слов Ивете, чтобы запечатать источник, нужна... нужны...» Я засмущалась, не зная, как все описать. Трое мужчин смотрели на меня, ну, очень испытывающе, особенно Лайт, у которого опять неуместные бесята в глазах заплясали. эм Ам... фея, фе избранник. Спешу вас обрадовать, фея у вас есть а вот с избранником. Алайт приподнял бровь и нарочито показательно взял меня за руку, переплетая наши пальцы. О, гормоны, остановитесь. Почему же сердце начинает биться чаще? Я вообще-то ещё в обиде. Смертельный ужасный, он меня 2 дня изводил. Я ведь думала, что он меня не может узнать, что все наши поцелуи и взгляды пикировки ничто для него. А теперь стоит, улыбается, весь такой совершенный, словно это не он притворялся глыбой льда. Ладно, ладно. Последние сутки притворяться глыбой льда у него получалось из рук вон плохо. Однако пытался же? С избранником? Оттолкнул меня к продолжению его снежность. С избранником проблемы, произнесла я. Он должен быть можем? Да. Кевноу Лайт пока два его друга с огромным интересом рассматривали интерьер пещеры. Потом перешли на игры с письцами. Но ты же не против мужу, правда? Щеки вспыхнули. Смотря какого. Предлагаю рассмотреть мою кандидатуру. Прознёс слайд, и вот ощущение было, что надо мной тут подшучивают, при этом руку всё ещё не отпустили. Ваша кандидатура, ваша снежность давно вычеркнута из списка, выпалила я, приподняв подбородок. Мы слишком долго проявляли нерешительность и сомневались. Ты права.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 Потерял покой с тех пор, когда ты прикоснулась к моему сердцу тогда, на балу. Лайт положил мою ладонь на свою грудь. Если ты дашь мне шанс, уверяю тебя, я сделаю все, чтобы ты никогда не пожалел о своем решении. Ух, как красиво! И смотрит так, что душ из меня вынимает. Сердце колотится уже где-то в горле. Ноги подкашиваются, а еще... Я ощущаю его сердцебиение. И мне нравится этот ускоренный ритм.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 Но Лайт продолжал смотреть на меня абсолютно серьёзно. Я была уверена, что он скажет: "Буд это шутка, мы развернёмся и уйдём", но "Но что значит мы женаты? Или это пантограмма? Мы женаты? Когда ты принесла мне клятву там в академии? Это было на начальной фазе брака с сочетанием фей". Объяснил Лайт, вазя пальцами по татуировке. "Ты принесла клятву, я закрепил её. Между нами уже были чувства, которые лишь усиливались". Эта тойровка, соответственно, приобретала всё новые и новые узоры. Сейчас она на последней стадии. Мы женаты по законам и обычаям твоего народа. По его народу? Да я об этом народе узнал час назад максимум. Я вообще с земли, и у нас таких обычаев нет. Есть обычай в ЗАГСе нарваться на грубого регистратора, хотя и то соблюдается в наше время всё реже. Но чтобы вот такие обычаи? Нет таких. Ты мой муж, выдохнула я поражённо. Именно поэтому ритуал с графом не сработал.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 Не знаю, сработает ли, но когда-то так запечатывали древние захоронения с чудовищами. К сожалению, снежные феи не оставили инструкций. Тебе нужно повторять слова заклинания за мной и вливать силу. Как вливать силу? Я толком ничего не умею. Ты чувствуешь, магя? Спросил Лайд, взяв меня за руки. Джар расчертил пол чем-то вроде пентаграммы, а потом начал зажигать свечи, расставляя их в определённые места. Я неуверенно кивнула. Я буду держать себя за руки, отпуская магию. Я прикрыла глаза и сделала так, как учил меня снежинка. Попробовала не только отпустить магию, но и трансформировать её. Магия была своенвольна, плохо подчинялась мне. Пришлось сильнее сжать руки Лейда. Расслабься, твоя магия это часть тебя, она сделает так, как прикажешь ты. Она непослушна. Думаю, ты просто ещё не умеешь её направлять. Она пытается подсказать тебе, как лучше.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 Я чувствовала, как место становится всё тяжелее, удерживаться на коленях, слабость накатывала волнами, веки тяжелели, руки опускались. Грохот и содрогание окружающего пространства, лишь голос Лайды, набирающий силу, удерживал меня на грани сознания. Перед глазами появилась снежинка. Она кружилась, будто что-то подсказывая, и я осознала, осознала в этот самый момент: мы не едины, поэтому не получается. Мы стали мужем и женой по законам фей.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 Чувствуя, как от волнения дрожит сердце. А ты согласен стать спутником моей жизни на земле и в небе? Согласен. Выдохнул Лайт, и магия заискрила вокруг нас. Она вихрем оплела наши руки, символы на полу загорелись синим огнём, ослепляющим и прекрасным. В южный источник отступал. Он был почти повержен, почти заточён. Забился в дальний угол, готовый навсегда исчезнуть. Я чувствовала, как магия вокруг стабилизируется, приходит в порядок, и тут резкая боль на кончиках пальцев и ужасный шипящий голос в моей голове: "Ты пожалеешь. Я заберу твою силу". Я резко выдохнула и вскрикнула от боли, чувствуя, как магия утекает. Лайт порывисто притянул меня к себе и, прокричав последние слова заклинания, ударил раскрытой ладонью по льду.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 Как лайт отдаёт свою магию мне, но она не утекает, накапливается во мне, чтобы в один решающий момент напасть. Источник взбунтовался, и я вновь вскрикнула, почувствовав боль в спине. Лопатки горели огнём, а всё тело словно покрылось коркой льда. Лайт продолжал целовать меня, удерживая в своих объятиях, и в какой-то момент, когда концентрация боли стала максимальной, я вскрикнула и выгнулась вперёд, выбрасывая всю накопленную силу одной мощной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 Звери жались друг к другу, не понимая, что происходит вокруг. Но мы были не единственными. Два тела, и в этой играфо лежали замороженные, лишённые всякой жизни. За моим взглядом полным ужаса проследил Лайт и, присев рядом с ними, проверил пульс каждого, а потом провёл рукой над их телами. Покачав головой, он вернулся ко мне и заключил в кольцо рук, поцеловав в макушку. Их магия забрал источник, надеясь, что сможет нас одолеть. Они получили по заслугам, мне печалься по этому поводу. Но как не печалиться? Они ведь и отвернулась, чтобы не видеть. Мне было их жаль. Жаль загубленные в южном источником жизни, они жертва своих интриг. Агня. Лайт приподнял пальцами мой подбородок. Главное, что нам удалось спасти другие жизни. К тому же, посмотрев на себя. Лайт отступил.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 Такой, какими мы привыкли видеть фей в мультиках, с огромными глазами, в меховом кафтанчике, в сапожках с длинными носами. Привет, выдохнула я восхищённо. Привет! отозвалась моя снежинка ужасно высоким голосом. Ты кто? Крёстная, ответил как ни странно Лайт, заворожённо глядя на маленькое существо. У каждой феи есть крёстная или крёстный. Это их проводник в магии.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 произнес дракон и убрал прядь моих волос. Ты самое бесценное сокровище на всем белом свете. «Думаю, нам пора возвращаться», произнес Джар, неприязненно поежившись от холода. «Нужно найти информацию о южном источнике. Он-то уничтожен. Но вот восстановить после него магический фон необходимо, иначе в горах сойдет еще не одна снежная лавина. А кто знает, какие еще бедствия нас ждут. Быть может, Реводавиру удастся найти копии книг снежных фей. У него весь в библиотеке, насколько я знаю, существует... Даже сгоревшие рукописи то сгоревшие от уничтожной магии, а это разные вещи, прокомментировал Ардан. Но попробовать можно, пока же возвращаемся в зимний дворец. Все согласились с этим. Лайт отошёл от меня на несколько шагов, чему я удивилась. Драконы разошлись в разные стороны, и даны и джар уже приняли обрыз огромных ящеров, восхитительно пугающих и тем не менее прекрасных.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 Привет, прошептал я, поглаживая белоснежные чешуйки. Ты такой красивый, словами не передать, а ещё пугающий. Ты одновременно восхищаешь меня и водишь в трепет. Никогда не видел никого прекраснее тебя. Дракон слегка обднул меня и потёрся о моё туловище, после чего подтолкнул к шее. Я уместилась ближе к спине между гребнями. Как же я удержусь? А если упаду? Держись, раздался голос в голове. Я даже вздрогнула, лишь после поняла, что это был голос Лайда. Он устремился в небо. Туфельки тут же слетели с моих ног, но я не жалела о потере. Лишь вцепилась всеми силами в гребень, прижавшись животом. Лайд летел осторожно и аккуратно, но едва он набрал определённую высоту, как вокруг меня образовался защитный купол. Тут же стало тепло и уютно, а ещё безопасно. Я перестала так цепляться и теперь смогла перебороть свой страх и посмотреть вниз.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 Дракон опустился на широкий балконный выступ, и я тут же скотилась по его шее вниз. Ноги едва держали, поэтому я обняла дракона, положив голову на него. "Спасибо", <связываю> шипнула. "Это было восхитительно. Мне приятно, что ты позволил мне прикоснуться к своему дракону". "М-м. А ты меня в лапах первый раз тащил?" раздался голос слева, и я резко развернулась. В широком дверном проёме стояли две пары: Володики с мы и огня со своими жёнами. Причём последняя реплика принадлежала императрице. Ардан негромко рассмеялся и поцеловал весок супруги. Ты приручила меня, думая, что я дикий. Девушка закатила глаза. Я смущённо отвернулась и отошла на пару шагов, дав возможность Лайду сменить и постоять. Я не позволила Владыке Ильда поравняться со мной, поэтому поспешила вперёд, нырнула в дверной проём и оказалась в тёплом, слабоосвещённом коридоре. Лайд довольно быстро нагнал меня.